Интервью с шеф-поваром Аидой Хани. Когда я попросила Аиду Хани об интервью, она сразу пригласила меня к себе домой на ужин собственного приготовления. Мне захотелось писать следующую книгу исключительно о шеф-поварах и гастрономии. В гости к шефу я отправилась как в Тулу со своим самоваром, со специально заказанным по такому случаю тортом «Наполеон». СМИ и соцсети прозвали Аиду «Худой шеф». В индустрии есть выражение, что худому повару нельзя доверять. «Хорошего повара должно быть много», – гласит популярное мнение. Аида не уверена, что это обязательное требование. Но вот кипучая энергия и физические силы нужны, чтобы справляться с работой на ресторанной кухне. Этого ей не занимать. Аида родом из курортного города Куантан в штате Паханг. У родителей было свое небольшое кафе, и дочь буквально выросла на кухне. Потом отец работал в гостинице и то и дело приводил домой иностранных гостей, чтобы угостить их традиционными малайскими блюдами домашнего приготовления. «Конечно, еда для нас – это дом, семья и традиции гостеприимства», – говорит Аида. Сразу после школы Аиду отдали в кулинарное училище. Несмотря на отсутствие интереса к кулинарии, а потом в школу кондитерского мастерства на Лангкаве, после чего она уже сама решила продолжить учебу в университете в Куала-Лумпуре по специальности кулинарное искусство. А затем, поработав недолгоповаром по 16 часов в день, отправилась на поиски себя в других сферах. Поиски продлились почти 10 лет. Аида испытала свои силы в маркетинге, дизайне интерьера и немного в бизнесе. Расставшись с молодым человеком после семи лет отношений, продала квартиру и отправилась путешествовать по миру на целых два года. Все это время, не приставая готовить для друзей и близких, Аида вернулась к профессиональной кулинарии, которая все-таки и оказалась любимым делом. Путь к нему не всегда пролегает по прямой, но стоит человеку определиться со своими желаниями, как желаемое начинает материализовываться. Возвращение на кухню началось с работы во французском бистро в Сингапуре. Другие кандидаты на должность были недовольны размерами кухни. Как часто бывает в Сингапуре, кухня оказалась крошечной, а повара требовали размаха. Аида в духе малазийского «боле» сказала, что справится, и ее взяли на работу. А уже вскоре последовало предложение, которое принесло ей известность в индустрии, и стала ее маркой на последующие несколько лет. Аида стала первой женщиной-поваром на гонках Audi r Р8 ЛМС» в Азии и на тот момент единственной женщиной-поваром в мире гоночного спорта. Среди шеф-поваров женщин вообще намного меньше, чем мужчин. На мой вопрос о причинах этого Аида отвечает после нескольких секунд раздумий, что дело, скорее всего, в том, что это очень тяжелая работа. Как физически – так и морально. Гонки проходили шесть раз в год в разных городах Азии и длились чуть больше недели. Аида разрабатывала меню и по прилете в город, где предстояло работать, тут же устремлялась на рынок искать продукты, корректировала меню по результатам своих находок и бегом направлялась устанавливать кухню на новом месте». Вместе с ассистентом им предстояло три раза в день кормить вкусной, здоровой, сытной и красивой едой 120 человек из разных стран мира с разными вкусовыми предпочтениями. «Это невообразимый адреналин», — смеется Аида. Приходилось выкручиваться на ходу из разных ситуаций. У нас отключалось электричество, ломалось оборудование, и мы не могли толком объясниться на языке страны. Но когда в последний день несколько десятков человек стоя аплодируют поварам, ты понимаешь, что это стоило всех усилий. Это был не только самый сложный, но и лучший период моей жизни. Именно в те годы Аида открыла собственную кейтеринговую компанию Skinny Chef On Board. Сегодня это ее основное дело. Аида считает, что пандемия подтолкнула ресторанный бизнес к новому тренду – Частные приемы с приглашенным шеф-поваром. Не вы идете в ресторан, а ресторан идет к вам. Еще Аида запустила свою фирменную линейку дипов и соусов в стиле фьюжн. Об этом она рассказывает с особым вдохновением. Это возможности для гостей Малайзии распробовать типичные для малайской кухни ароматы. Все ингредиенты покупаются у местных фермеров. Ведь чем ближе грядка к столу, тем вкуснее получится – В линейке майонез со вкусом самбала, лада арбиата с добавлением малазийского перца, улампеста, в котором традиционные малайские травы смешаны с базиликом, и жочем Чури, и ее любимая свекольная чатни. Свекла сейчас в моде, сообщает мне Аида, я горячо соглашаюсь и рассказываю ей о нашем борще, который я как раз в тот день готовила дома. Мы успеваем договориться о новой встрече, где готовить буду уже я. С меня борщ. Один из фирменных рецептов линейки – у Лампеста. Как раз его я и попробовала на ужин. В меню были ньокки с лампеста В заключении рецепт лампеста от шеф-повара Аиды Хани. Ингредиенты. Петрушка, базилик, тайский базилик, листья куркумы, кориандр, кедровые орехи, чеснок, черный перец. Оливковое масло, тертый пармезан, лимонный сок, крупная соль. Метод приготовления. Промыть всю зелень и отобрать только листья. Выдавить чеснок и немного лимонного сока. Положить все ингредиенты в блендер и перемешать до получения однородной густой пасты. У лампеста готова? А что с пропорциями? Спрашиваю я иду. По вкусу. Улыбается она.